Я постарался разглядеть того, чьё присутствие почувствовал Джуфин. Невидимая опасность, как известно, всегда пугает больше. Я мучительно вглядывался в калейдоскоп цветных пятен и вдруг действительно увидел в дальнем конце комнаты невысокую человеческую фигуру, закутанную в длинный плащ, немного напоминающий наш лаохи. Она неторопливо приближалась к нам, и её медлительность показалась мне скорее кокетливой, чем угрожающей. И неудивительно, я был почти уверен, что к нам идёт женщина. А я как-то не привык думать, что от женщины может исходить угроза. Глупо, конечно. Даже среди моих добрых подружек попадались чрезвычайно опасные существа. Но меня хлебом не корми, дай поупорствовать в заблуждениях. Тень мёнина женщина? что потом спросил я. Как это может быть? Женщина? Почему именно женщина? удивился Жуфин. Ну да, в каком-то смысле ты прав. По крайней мере, его тень не мужчина, поскольку, хмм, погодите-ка. Неужели ты всерьёз думал, будто у тени может быть какой-нибудь пол? Да ещё и соответствующие штумки на теле, чтобы не ошибиться? Нет, сер Макс. Всё-таки ты нечто особенное. Даже здесь ты меня смешишь. Должен же я хоть как-то отрабатывать королевское жалование, вздохнул я. Да, до сих пор я был уверен, что тень мужчины это тоже мужчина и всё такое. Я уже понял, что ты был в этом уверен. Прими мои поздравления. Смутный силуэт тем временем приблизился к нам. Я вгляделся в лицо тени. Оно показалось мне довольно заурядным и невзрачным. Честно говоря, я ожидал увидеть нечто более впечатляющее. В глубине души я был уверен, что легендарный король Мёнин и его загадочная грозная тень должны оказаться счастливыми обладателями орлиного носа, граделивого лба, сверкающих очей и так далее, по полной программе. Ничего подобного на лице приближающейся к нам незнакомки, а я упорно продолжал воспринимать тень Мёнина как женщину, я не обнаружил Её облик не имел явных признаков возраста, пола и даже характера. Это было бесстрастное лицо греческой статуи с правильными, но не выразительными чертами. Шляпа не на той голове, меч не в тех руках. Разве вы сами не чувствуете? Поменяйтесь, неожиданно сказала тень. У неё был довольно высокий голос, неприятный для слуха, но я сразу почувствовал, какая сокрушительная сила скрывается за этим фальцетом. Джуфин молча снял с меня шляпу и положил мне на колени меч. Я машинально взялся за его резную рукоять и вдруг испытал ни с чем не сравнимое ощущение. Я абсолютно твёрдо, без тени сомнения, знал, что теперь в моей жизни всё правильно, наконец-то. "Теперь он твой", сообщила тень. "Только отдай своему другу деньги, которые он заплатил бедняге Теклану". Я машинально полез в карман своей мантии смерти. Как ни странно, там действительно обнаружилась целая горсть монеток. Я отсчитал 11 корон и протянул их Джуфину. Он невозмутимо взял деньги и сунул их в карман. Я невольно рассмеялся. Деньги всегда быстро уплывали из моих рук, но я никогда не думал, что способен тратить их даже во сне. Джуфин тоже улыбнулся. Тень терпеливо ждала, когда мы прекратим веселиться, и как мне показалось, внимательно меня разглядывала. "Ты хороший мальчик", вдруг сказала она, "но слишком живой для вершителя. Так не годится. Ты сможешь пойти со мной?" Я нерешительно обернулся к Джуфину. Он пожал плечами. Решай сам, но на твоём месте я бы, пожалуй, принял приглашение, наконец сказал он и почти сердито добавил: честно говоря, я тебе смертельно завидую. Я не могу взять тебя с собой, охотник. Теперь тень пристально смотрела на Жуфина. Но я могу подарить тебе другую прогулку. Ты же любишь тайны. Это единственное, что ты всё ещё любишь, и это навсегда. Я знаю, как это бывает. "Наверняка, знаешь", кивнул Жуфин. "Пройдёшь по этой комнате вдоль левой стены". советовала тень. Попробуй найти дверь, думаю, у тебя получится. Это будет хорошая прогулка. Несколько тайн, которые тебе и не снились, хотя, конечно, среди них не будет той тайны, за которой ты сюда пришёл. Она достанется твоему спутнику. Есть вещи, которые происходят только с вершителями. Ты и сам это знаешь. Знаю, согласился Джуфен. Я непременно последую твоему совету. Спасибо. Пожалуйста. Я люблю делать такие подарки. Но не так уж много желающих их принять. Тень отвернулась от нас и медленно пошла прочь. Я понял, что должен последовать за этим существом. Честно говоря, мне не очень-то хотелось, но, кажется, у меня просто не было иного выхода. Я поднялся с синего дивана и с ужасом понял, что не могу сделать ни шагу. Я снова увяз в загустевшемся воздухе, как мушка в янтаре. Тень даже не обернулась. Очевидно, предполагалось, что с этой мелкой неприятностью я должен справляться самостоятельно. Я уже говорил тебе, что нерешительность не та роскошь, которую можно позволить себе в этом местечке, напомнил Дюфен. Это смертельно опасно разрываться между любопытством и желанием оставить всё как есть. Выбери что-то одно. Чёрт, ну я же уже выбрал, сердито подумал я. Мало ли, что мне сейчас не хочется идти неизвестно куда за этим странным существом, которому кажется, что я, видите ли, слишком живой. Обыкновенная минута слабости, с кем не бывает. Но я выбрал давным-давно, в тот день, когда с полным рюкзаком бутербродов отправился искать трамвайную остановку на Зелёной улице вместо того, чтобы оставить всё как есть. Да нет, какой хрен в тот день. Ты сделал свой выбор гораздо раньше, дорогуша. Возможно, ты сделал его ещё в день своего рождения, так что просто смирись с этим незамысловатым фактом, иначе тебе придётся за беспомощно болтыхаться до конца своих дней. Как ни странно, этот збивчивый внутренний монолог подействовал как самое грандиозное заклинание всех времён и народов. Я снова был свободен и сам не заметил, как сделал шаг, потом ещё один, отправился невесть куда в след за неторопливой тенью исчезнувшего 3000 лет назад короля Мёнина, с его собственным мечом в неумелой руке, не оглядываясь и вообще не слишком задумываясь над тем, что я делаю. Я догнал своего проводника и зашагал рядом. Несколько вполне бесконечных минут спустя я с удивлением понял, что мы уже давно вышли из комнаты, где остался Джухин, и брём по какому-то пустынному пространству, которое показалось мне скорее улицей, чем помещением. Впрочем, мои суждения об этом невероятном месте вряд ли заслуживают внимания, как любая попытка присобачить знакомое определение к непостижимым вещам. Ты знаешь, что встреча со мной самая большая удача в твоей жизни, неожиданно спросила тень. Я молча покачал головой. Высокий голос больше не царапал мне нервы. Может быть, его тембр действительно изменился, а может быть, я уже привык. Я же в сущности очень быстро ко всему привыкаю. Мой собственный опыт свидетельствует, что вершители бесстыдно могущественны, но слишком уязвимы, тоном университетского профессора сообщила тень. Тот, кого называли Мёниным, дорого заплатил за удовольствие узнать о собственной уязвимости, а тебе почти не придётся платить за удовольствие стать неуязвимым. Всего 11 корон. И ещё немного страха и боли. Действительно совсем немного. Можешь мне поверить? А можно узнать, что с тобой с ним произошло, спросил я. Мне ясно и дело нужно было срочно отвлечь себя от панических размышлений об обещанных страхе и боли. Тут годился любой способ. Кроме того, меня действительно одолевало любопытство, поэтому я продолжил. Я не раз слышал, что король Мёнин исчез, но слово исчез имеет смысл только для тех, кто остался дома. А с тем, о ком говорят, что он исчез, случается что-то более конкретное: смерть или другая жизнь? Или можешь считать, что с Мёниным случилось именно или во всяком случае не смерть и не другая жизнь. Может быть, когда-нибудь ты узнаешь более точный ответ. Может быть, нет. Там видно будет. Остановись. Нет нужды идти дальше. Это место ничем не хуже прочих. Я остановился и огляделся. Я всё ещё был беспомощен, как очкарик, лишившийся своих толстенных линз. Вокруг меня по-прежнему плясали расплывчатые цветные пятна. "Здесь действительно красиво", заметила тень. "У тебя ещё будет возможность в этом убедиться. Покажи мне твою левую руку, Вершитель". Я растерянно протянул лапу. Её руки оказались неожиданно тёплыми и мягкими. "Такими мягкими, словно тень Короля Мёнина действительно была женщиной, вопреки всем теоретическим выкладкам насмешника Жуффина". Тень осторожно разжала мои пальцы и сосредоточенно уставилась на странные значки, возникшие на моей левой ладони вместо обычных линий жизни, судьбы и чего-то там ещё после того, как старый кочевник Файрибо сообщил моё загадочное и, надо сказать, невероятно громоздкое истинное имя. "Кайш я сам так и не сумел его запомнить. Это самая удивительная надпись, какую мне когда-либо доводилось видеть", уважительно сказала тень. "Я знаю древний алфавит материка Ханхона. Но даже я не могу прочитать твоё истинное имя. Оно каким-то образом ускользает от моего внимания, тем лучше для тебя. Теперь ты и мне меч. Мне очень не хотелось отдавать тени своё новое приобретение. Не то чтобы я всерьёз собирался сражаться за свою жизнь с помощью этой громоздкой штуки. Я никогда в жизни не занимался фехтованием, а потому лавры Дортанеа мне не светили. Но прикосновение к мечу дарило мне ни с чем не сравнимое чувство спокойствия и защищённости. И всё-таки я протянул ей меч. Что-то во мне знало, что так надо, потому что, впрочем, в разъяснении это самое что-то не вдавалось. Дескать, делай, что велят, и не клякай. Без меча я действительно почувствовал себя чертовски одиноким и беззащитным. И ещё мне стало очень страшно, потому что я внезапно понял, зачем тень короля Мёнина забрала у меня оружие. "Не бойся", мягко сказала тень. "Я не собираюсь причинить тебе вред. Скорее наоборот. Ты действительно слишком живой". И поэтому ты всё время чего-то хочешь и всё время чего-то боишься. Твои ощущения перехлёстывают через край. Их аромат, как магнитом, притягивает к тебе смерть. Рано или поздно она поймает тебя, сколько бы защитных талисманов и могущественных друзей не охраняли тебя от её посягательств. Смерть любит вершителей, мы для неё самый лакомый кусочек, поэтому она всегда съедает нас целиком. Люди, знаешь ли, стараются верить, что за порогом ничего не заканчивается. Иногда это становится правдой для некоторых из них, но не для вершителей. Наша смерть это всегда конец. Такова плата за могущество, которым почти никому из нас так и не удаётся толком воспользоваться. Ты и сам всегда это предчувствовал, правда? Я молчике внул, содрогаясь от ни с чем не сравнимого ужаса, столь сильного, что его можно было принять за физическую боль. Я действительно всегда предчувствовал, что разнообразные версии загробной жизни всего лишь успокаительная колыбельная, милосердно оберегающая нас от отчаяния и безумия. И уж во всяком случае я здорово подозревал, что меня эти обещания не касаются. Это знание немного походило на ноющую боль в груди, и мне оставалось только благодарить небо, что оно не было сродни сводящей с ума зубной боли. А сейчас успокойся. Ничего не делай. Просто смотри на свою левую руку, велела тень. И не нужно бояться. Всё будет хорошо. В этом месте невозможно умереть по-настоящему, только понорошку, усмехнулся я, а потом покорно уставился на переплетение таинственных узоров, украшающих мою левую ладонь. Я продолжал пялиться на эти странные значки, когда зеленоватая сталь меча пронзила мою грудь так легко, словно я был не человеком, а ломтем мягкого масла. Я отметил это с равнодушным любопытством, словно был сторонним наблюдателем, а не главным действующим лицом этой сценки из рыцарского романа. Впрочем, мгновение спустя мне пришлось убедиться, что боль от раны в груди была нормальной, человеческой, почти невыносимой болью. Я бы, пожалуй, заорал, но не смог издать ни звука, только судорожно дернулся рот, а лицо стало мокрым от пота или от слез, уж не знаю». Боль быстро пройдёт, пообещала Тень. Хорошо, что ты устоял на ногах. Это добрый знак. Боль действительно стала слабее, настолько, что это уже вполне можно было переносить. "Видишь, что стало с мечом?" спросила Тень. Я опустил глаза и увидел, что древнее оружие, насквозь пронзившее мою грудь, уже почти исчезло. Меч таял, как лёд на солнцепеке. Боль тоже уходила, и вместе с ней уходило что-то ещё. Может быть, вместе с ней уходил тот смешной мальчик, которым я был когда-то, не так уж давно, если честно. Теперь меч всегда будет с тобой. Так лучше для вас обоих. Тебе нужен хороший охранник, а моему мечу уже давно нужен надёжный конник. Твоя грудь именно то, что надо. Во всяком случае, это гораздо лучше, чем дрянная, с пьяну вырытая яма в Шмурецком лесу. Боль уже прошла? Почти, кивнул я. Для человека, которого только что убили, я чувствую себя превосходно. Но ит немного, словно меня продуло на сквозняке. Сквозняк это ветер? Во всяком случае, они близкие родственники. Тогда считай, что так оно и есть. Смерть немного похожа на ветер невидимая, но ощутимая сила, которая всегда готова сбить нас с ног. Может быть, эта боль будет возвращаться к тебе, но и редко, и ненадолго. Не слишком высокая плата за неуязвимость. Хочешь сказать, я только что стал бессмертным? равнодушно спросил я. Удивительное дело. И ещё несколько минут назад я мог бы потерять голову от такого предположения, а теперь мне было всё равно. Абсолютно. Разумеется, нет. Не бессмертным, а неуязвимым. Это значит, что смерть действительно будет обходить тебя стороной до поры до времени. когда-нибудь она найдёт способ добраться до тебя, и тогда тебе придётся самому с ней справляться. Ничего, у тебя ещё будет возможность узнать, как вершители обманывают смерть. Просто пока ты ещё очень молод. Мне даже поверить трудно, что можно быть таким молодым. Можно, как видишь, я пожал плечами. Впрочем, мне иногда кажется, что я родился очень давно. Только моё давно нельзя измерить обыкновенными часами. Все вершители принадлежат вечности. И ты постепенно начинаешь это понимать, согласила тень. Скажи, ты всё ещё хочешь отправиться на охоту за моей мышью? Вряд ли я это хочу, честно ответил я. Но я должен это сделать. Из-за твоей мыши пострадали люди, за которых я несу ответственность. В этом есть что-то неправильное. А что ты собираешься мне помочь? На самом деле тебе не так уж нужна моя помощь. Разве что несколько советов? Ты легко уйдёшь на тёмную сторону из замка Рух. Теперь мой меч часть тебя самого, а он самый лучший ключ для того, кто собирается отправиться на тёмную сторону и даже дальше, на её изнанку. И если захочешь, можешь взять с собой кого-нибудь из людей, принадлежащих тёмной стороне. Иногда вершители должны делать такие подарки. Ты непременно найдёшь Дорота где-нибудь в самом тёмном углу. Он напуган и прячется. В сущности, он самое обыкновенное неразумное зверушка, несмотря на всё своё могущество и более чем солидный возраст. Да, и непременно возьми с собой всех, кого он околдовал. Возможно, на изнанке тёмной стороны ты найдёшь способ вернуть им жизнь. Это их единственный шанс. Только за пределами всех миров можно совладать с древними заклятиями красного сердца материка Уандук. Вот, собственно, и всё. Мне кажется, вполне достаточно. Тень умолкла. и уставилась на меня холодными серыми глазами. «Ты похожа на Фину Палладу», — неожиданно для себя самого брякнул я. Немного подумал и понял, что должен сопроводить свое дикое заявление хоть какими-нибудь разъяснениями. «В том мире, где я родился, была такая богиня с серыми глазами. По крайней мере, были люди, которые в нее верили. Мне доводилось видеть ее изображение. И знаешь, вы действительно похожи». «Пожалуй, знаю», — кивнула тень. «Видишь ли, теперь я знаю все, что знаешь ты». В том числе множество нелепых сказок, вскруживших тебе голову, поэтому не нужно ничего объяснять. Эта богиня иногда помогала людям, но только тем, кто ей почему-то нравился, верно? У вас есть красивая легенда о вершителе по имени Улисс, который очень долго не мог вернуться домой. Только в легенде ничего не говорится о том, что он не мог вернуться домой лишь потому, что не хотел туда возвращаться. Его история совсем не похожа на твою. И всё же это одна и та же история. Всер шители, безумные странники, которые бродят среди людей, потому что не хотят возвращаться домой. Может быть, мы все ещё помним, что наш дом очень страшное место. Ты ведь не имеешь в виду тот дом, где я родился, тихо спросил я. Конечно нет. Тот дом, где ты родился, и тот дом, где ты рассчитываешь сегодня проснуться, и тот дом, в который ты, возможно, будешь возвращаться по вечерам через 1000 лет, всего лишь участки земли, обнесённые стенами и укрытые от неба, тёплые местечки, где можно лечь в постель и ненадолго закрыть глаза на рассвете. Не более того. Ты понял, о чём я толкую? А теперь иди, тебя ждут. Тень подошла ко мне совсем близко и вдруг обняла меня за плечи. прижалась ко мне тяжелым, невообразимо холодным телом. В ее прикосновении было что-то невыносимое. Наверное, мы были сотканы из слишком разных материй, но я справился и с этим. А через несколько бесконечных секунд с облегчением почувствовал, что остался один. Земля уходила из-под ног. В лицо дул теплый ветер, который становился все сильнее, и я вдруг понял, что не стоит ему сопротивляться. Пусть себе уносит меня, если сможет. В конце концов, я никогда не давал себе обещания твердо стоять на ногах, что бы ни случилось. А потом я сам стал ветром и узнал, что чувствует ветер, когда несётся над пустошью, пригибая к земле ломкие стебли сухой травы. Только я, пожалуй, никогда не смогу описать эти ощущения. Люди не потрудились придумать слова, пригодные для такого рода репортажа. Прочие события той ночи мне бесконечно трудно восстановить, как невозможно было удержать при себе восхитительный сон, приснившийся много лет назад, вспомнить, который удаётся только в похожем сне. А наеву с нами остаётся лишь смутное ощущение, что ведь был же что-то. Совершенно живой Сэр Макс. Что может быть лучше? Насмешливо сказал Джуффин. Его голос выдернул меня из дремотной темноты, на дне которой благополучно завершились мои безумные, бессвязные, но сладостные приключения. Я открыл глаза, увидел улыбающееся лицо шефа и закрыл их снова. Если сэр Джуффин Халли так широко улыбается, значит, все в полном порядке. А если все в полном порядке, значит, я могу спать. И это прекрасно, поскольку я все равно больше ни на что не способен. «С тобой все ясно». Тебе кажется, что я просто обязан взять тебя на ручки и отнести в кроватьку, вздохнул Джофин. Обойдёшь, радость моя. В твоём распоряжении целых две ноги, так что давай, поднимайся. Это обязательно? обречённо спросил я. Обязательно. Таскать тебя в охапке по всем лестницам вот уж спасибо. А если ты собираешься отсыпаться прямо здесь, имей в виду, в этом подземелье у тебя ничтожные шансы на нормальный человеческий сон. Вот вернуться в сон Мёнина это всегда, пожалуйста. Нет уж, с меня пока хватит. Я заставил себя продрать глаза, поднялся на ноги, сделал несколько неуверенных шагов. Оказалось, что и такое возможно. Вот это я понимаю, чудеса. К тому моменту, когда мы закончили протирать подошвы своей многострадальной обуви о бесконечные ступеньки лестницы, мне более-менее удалось проснуться. Впрочем, моё физическое состояние не позволяло ощущать себя полноценным представителем органической жизни. Можно я расскажу вам обо всём завтра, спросил я Джуфина. Если мне придётся докладываться прямо здесь и сейчас, получится совершенно не смешно. Вам не понравится. Мне нужно мне ничего рассказывать, улыбнулся он. Не сегодня, не завтра. Небось, и так всё знаете. Не знаю, а только догадываюсь. Вернее, делаю выводы из собственных наблюдений. Куда-то подевался меч Мёнина, самая выгодная покупка моей жизни. Кроме того, у тебя вся одежда в крови, да ещё и здоровенная дыра на лоухе, но ты совершенно не похож на раненого. Вполне достаточно, чтобы понять, что мне не следует совать свой длинный нос в какие-то кошмарные тайны двух сумасшедших виршителей, хотя хочется, конечно, но это уже дурная привычка. Ты сам мог бы сказать, э, условный рефлекс. Мог бы, подтвердил я. Я поеду домой, ладно? Я действительно очень устал. Отосплюсь, а потом разберусь с этим грозным доротом. Конечно, кивнул шеф. Я и сам собираюсь заняться чем-то в таком роде. Между прочим, уже почти полдень. «А Мелифара? Он еще не объявлялся?» – спохватился я. «Я сам послал ему зов, пока мы брели по лестнице. Надо же было как-то развлекаться. Его беседа с твоими подданными как раз в самом разгаре. Но я велел парню взять себя в руки и немедленно прекратить это неземное наслаждение. Он вернется вечером. Думаю, к этому времени ты как раз проснешься». «На вашем месте я бы не очень на это рассчитывал», – зевнул я. «Я почти уверен, что могу проспать несколько суток». Мало ли в чём ты уверен, отмахнулся шеф. Если я сказал, что ты проснешься, значит, проснешься. Ещё вопросы есть? Нет, вздохнул я. Вопросов нет. И меня самого тоже нет, потому что я уже уехал домой.